Глава 17. Во время ужина всех участников игры в загрузку попросили задержаться в кафе. На небольшой помост поднялся мужчина невысокого роста в закрытой маске и объявил. Сегодня ночью мы начинаем игру. Первое испытание будет на массовое выбывание. Обычно после него происходит 60-70% отсев игроков. Каждому из нас выдали прозрачный костюм, который я надела на спортивный костюм. Организатор игр выдал мне гарнитуру, пояснив, что в случае критической ситуации меня мгновенно выдернут обратно операторы. Потом он приветливо улыбнулся мне, пожелал удачи. Затем аккуратно, приподняв прядь моих волос, надел гарнитуру на правое ухо. Следующим движением он резко надавил на нее. В моей голове прозвучал резкий тревожный звук. Очнулась я в странном месте. Я сидела в легком летнем платье на открытой террасе в большом уютном кресле. На ногах у меня были надеты кожаные кроссовки. Мне было холодно настолько, что зуб на зуб не попадал. Дом, в котором я оказалась, был большим, а вокруг него располагался заснеженный участок земли огороженный сетчатым забором. «Почему я не в спортивном костюме? Зачем они переместили меня из теплого летнего дня в зимний холод?» «Понятно, чтобы усложнить испытания. Похоже, что мне сегодня придется хорошо побегать. Добрые организаторы заботливо оставили на моих ногах спортивную обувь». Я внимательно осмотрела территорию. Надо мне заранее просчитать возможные варианты отступления, найти место, где можно было бы спрятаться в случае серьезной опасности, спрятаться, чтобы иметь возможность немного передохнуть. Внутри постепенно усиливалось чувство нарастающей тревоги. Надо еще раз осмотреть все вокруг. Что-то здесь есть еще. Я явно чего-то не замечаю. Участок большой. Квадратный, огорожен колючей проволокой. На нем размещаются небольшие домики, напоминающие сарайчики. Возможно, они таят в себе опасность. Правда, есть небольшой шанс укрыться в них в случае критической ситуации. Да как же здесь холодно. Надо попытаться проникнуть в дом, чтобы немного согреться. Я встала, попыталась открыть дверь, ведущую в дом. Ничего не получилось. Обернувшись, заметила теплый спортивный костюм, неизвестно откуда появившийся в кресле. Отлично. Я надела его прямо на короткое платье. Сразу почувствовала себя комфортней. Опять началась паническая атака. Я прошептала вслух. Женя, успокойся немедленно. Ты же знаешь, что это всего лишь игра. Ничего страшного с тобой не произойдет. Все будет хорошо. Не волнуйся ты так. Но руки предательски дрожали, во рту пересохло. Я закрыла глаза, стараюсь справиться с волнением. А когда их снова открыла, обнаружила, что все вокруг изменилось. В длинном вольере, расположенном вдоль забора, за территорией участка бегали, злобно рыча и лая, огромные собаки. Пока я рассматривала псов, на террасе появилось новое действующее лицо. Рядом со мной. Стоял высокий стройный мужчина, одетый в длинное серое пальто. Я узнала его. Это был новый дворник, который постоянно крутился возле нашего дома. Стоило мне появиться во дворе, как я с ним сталкивалась. В голове мелькнула шокирующая догадка. «Да он же следил за мной!» Мужчина приблизился ко мне и тихо произнес. «Меня видишь только ты». «Не смотри в мою сторону, веди себя естественно». Мужчина снял пальто, заботливо укрыв меня им. Потом он открыто дружески улыбнулся. «Собак не бойся, они тебе большого вреда не причинят. Ты им не нужна, у них другая функция. Остерегайся непонятных тварей, они могут оказаться реальными. Бойся доброжелательных странных людей, не подпускай их к себе близко». «Испытание тебе досталось индивидуальное. Рассчитывай только на себя. К сожалению, для нас ты скоро окажешься вне зоны доступа. Мы тебе ничем не сможем помочь. Сейчас постарайся согреться, скоро все начнется. Доверяй только своей интуиции, она тебя не подведет». Я бежала вдоль колючей проволоки. Собаки громко лаяли, они явно нервничали а потом всей сворой бросились вслед за мной. Они быстро приближались, сокращая дистанцию между нами. Вскоре они приблизились ко мне вплотную. Моё воображение рисовало душераздирающие сцены, роль жертвы в которых исполняла я. Меня знобило от страха. От одной мысли, что они рвут мое тело на части, бросало в дрожь. Я заметно снизила скорость. Еще немного, и они меня настигнут.